Пятница, глава четырнадцатая Моррис Джеральд Каферти проживал в двухуровневом пентхаусе в квартер-майле. Чтобы попасть к нему, Ребусу надо было только пересечь парк Медоуз. Привязав брилла на крыльце, Ребус нажал на кнопку звонка, над которым поблескивала линза камеры. Ребус придвинулся поближе, сознавая, что его лицо сейчас заполняет маленький монитор где-то на верхних этажах. «Ну — Ну? — вопросил голос Каферти. — Есть минута. — Не больше. Дверь зажужжала, впуская Ребуса. Наверх он поднимался на лифте. Когда Ребус наведывался сюда в последний раз, его всего на несколько минут опередил Дарил Кристи, конкурент Каферти из преступного мира. вооруженный, жаждущий вывести Каферти из игры. Но Каферти тогда вышел победителем, а Кристи сел в тюрьму. Последнее означало, что отныне Эдинбург принадлежит Каферти. А вот и его гнездо, защищенное камерами, видеонаблюдения и консьержами. Каферти оставил дверь в апартаменты открытой, и Ребус вошел. Короткий коридор привел в просторные, свободные планировки пространства. Каферти стоял у кофеварки и наливал кофе. «Я забыл, как тебе?» «Все равно». «Без сахара?» «Без сахара». «Мужчинам нашего возраста приходится следить за собой». Каферти протянул Ребусу простую белую кружку и внимательно оглядел его. «Неплохо для человека, страдающего истощением». «Ты тоже неплохо выглядишь». «К сожалению, на самом деле Каферти выглядел лучше, чем неплохо. Отвоевав Эдинбург, он помолодел. Каферти всегда-то выглядел авторитетно, но теперь его шаг пружинил по-новому. «Тут практически напротив есть спортклуб», — объяснил он, похлопав себя по животу. «Хожу туда, когда получается». «Шавка все еще у тебя?» «Ждет на улице». Выйди как-нибудь вечером на террасу, и увидишь нас возле челюстей. Как бизнес процветает? Сейчас уже никто не пьет так, как раньше. Торговля по лицензии всегда война. А мини-такси, автомойка, квартиры в аренду... Вижу, ты все еще в курсе дел... — Я слышал, заведение, которое ты забрал у Кристи, еле сводит концы с концами. — Адское зелье? — Каферти пожал плечами. — Раз на раз не приходится, Джон. Думаю, переключиться с виски на джин. — Ты, наверное, никогда с этим кабаком не расстанешься, учитывая, через что тебе ради него пришлось пройти. — Дарила не навещаешь? Ребус отрицательно покачал головой. «А ты?» «Я как-то зашел, да он послал меня к черту. Не боишься, что ты когда-нибудь зайдешь в бар Линни, а служащие запрут ворот и не выпустят тебя?» «Я законопослушный бизнесмен, Джон. Так и судья сказал во время процесса». «Ну да, и мы с тобой оба расслышали кавычки». «Но интонации же на бумаге не передашь!» Оба какое-то время стояли, разделяемые парой футов. В былые времена они обдумывали бы, не обменяться ли парой оплеух, но теперь каждый прикидывал, во что обойдется поражение, и понимал, что слов вполне достаточно. Каферти указал в угол комнаты. Там за спиной у Ребуса шли по телевизору утренние новости. Каферти убавил звук. Теперь Кэтрин Блум было видно, но не слышно. «Она же просто удовольствие получает, даже слишком», — заметил Каферти. «Столько внимания. Она думает, это и есть смысл жизни». «Ее борьба длится уже не один год». «Она могла бы эти годы потратить на себя. У этой женщины внутри ничего не осталось, Джон. Не говори, что ты этого не видишь». Каферти подтащил к себе стоявший у обеденного стола со стеклянной столешницей блестящий металлический стул, уселся и стал ждать, когда ребус устроится напротив. «Думаю, из-за нее ты и пришел?» «А из-за чего же еще?» Каферти улыбнулся, довольный, что угадал. «Значит, новые следователи взялись за старое расследование. Твое, кстати. Но я тебе уже тогда сказал, я не имею к нему никакого отношения». «Интересно, что случилось с Конором Мелони?» Каферти протянул руку. «Дай-ка телефон, я покажу тебе, как пользоваться гуглом». «Я гуглил. Мелони, похоже, заделался кочевником». «Очень может быть. Я слышал, катается по миру. Налоговая эмиграция, вроде того». «Когда ты это слышал?» Года четыре назад, может, пять. Наверное, Конор перешел границу. Какую? Захотел подружиться с Южной Америкой. Там много наркотиков и много денег, но с местными ребятами шутки плохи. Он им не понравился. Значит, он в бегах. За ним может охотиться налоговый инспектор или, если на то пошло, гардой, ирландская полиция... Но про клумбийцев я не слышал. Конор просто залег на дно и вкушает заслуженный отдых. И оборвал связи с Эдрином Брендом. Конору понравилась идея насчет поля для гольфа, а то и целой сети гольф-клубов. Но это было так. Замечание между делом. А новость о том, что рядом что-то вынюхивает частный следователь, ему понравилось бы. «Джон, ты меня еще тогда спрашивал?» «Но теперь нашли труп Блума». «Не мои заботы. Помню, как во время допроса ты пытался перевести стрелки на одно Абердинское уголовное семейство. Бартолли. Займись мы ими, ты был бы более чем доволен». Каферт улыбнулся воспоминанию. «Попытка не пытка?» «Как кофе?» — Слабоват, как и твои ответы. — Это декав. Не так вредно в смысле давления. Если хочешь, могу капнуть чего-нибудь покрепче. — Переживу. Не сомневаюсь. Каферти провел ладонью по бритой голове формой, походившей на шар для боулинга со складками жира на затылке. Рубцы от порезов и шрамов служили доказательством Всех полученных им ударов, начиная с самого детства. Годы, проведенные в бандах, где каферти подвязался подростком, где он пробивал себе путь наверх, где он учился и где ему везло, выдубили его шкуру. Были, наверное, моменты, когда жизнь предлагала ему пойти по другому пути, но он ими не воспользовался. Каферти одерживал победы над своими конкурентами. Время от времени отправлялся в тюрьму, и вот он сидит в своем пентхаусе, один и, вполне возможно, недовольный по-прежнему. Ребусу на ум пришло его собственное жилище, прогулки поздним вечером и одиночество. Часть его, Ребуса, сознания всегда была обращена к теневой стороне его жизни, Морису Джеральду Каферти. — Как, по-твоему, со мной захотят поговорить? — спросил Каферти. — Не исключено. — А кто там главный? Я его знаю? — Некий старший инспектор по имени Грэм Сазерленд. — Из Инвернесса? — Не знаю. Каферти кивнул своим мыслям. — Очень может быть, что оттуда. Хотя он для меня просто имя. У нас не было стычек, о каких стоило бы упоминать. В группе расследования еще Шивон Кларк. С Шивон приятно иметь дело. Все еще встречается с Малькольмом Фоксом? Они никогда не были парой. Я слышал другое. Если ты заплатил за эти сведения, потребуй деньги назад. А Фокс все еще в гардкоше? А погуглить? «Один-один, Джон!» Каферти снова улыбнулся, потер подбородок. «Вероятно, полиция захочет встретиться со мной. Я еще тогда тебе говорил, что вложил деньги в один из фильмов Несса». Каферти выжидательно глянул на Ребуса, тот кивнул. «На самом деле меня попросил Билли Лок. Билли был партнером Несса по бизнесу. Он искал новых меценатов, так он нас называл». Тебя зазывали на хороший обед, лог заводил монолог, и ты или доставал чековую книжку, или нет. Чековую книжку? В голосе Ребуса послышались скептические нотки. Ты прав, я всегда соблюдал свою выгоду. Вкладывал немного, но вложенное возвращал с процентами. Меня спросили, хочу ли я, чтобы мое имя указали в титрах, но я отказался. Почему? К тому времени, как фильм вышел, Стюарт Блум уже пропал без вести. И тебе не хотелось, чтобы кто-нибудь начал искать связь? Никакой связи не было. Но ты прав, ее все равно начали бы искать. А что это был за фильм? Какое-то кино про зомби с килтами и палашами. Шивон Кларк смотрел его на диске. Тебе известно, что там появляется Блум, и он и его парень. Хм, да-да, новость. Наверное, у меня где-то тоже есть диск. А Ребусу взглянул на телевизор. Плеера нет. Тебе не на чем его посмотреть. А зачем? Фильм сущий мусор. Нас просил еще как-нибудь ему помочь не только деньгами. В смысле? Против Эдрина Бренда? Я уже говорил, я тут ни при чем. Ответ неполный. Может быть, он просил, может быть, я отказал. Убоялся Коннора Мелоне. Каферти фыркнул. «Джон, ты же меня не настолько плохо знаешь. А если бы дело с этим гольф-клубом продвинулось...» Если бы Мелони вложил в него свои террористические деньги, это не расценили бы как первый шаг? — к тому, что Конор начал завоевывать Эдинбург? Каферки взмахом руки отверг эту идею. — Кстати, а как Мелони вообще свел дружбу с Брендом? В каком-то ирландском гольф-клубе. Оба имели там долю. Загорный клуб для избранных. Бренд хотел... Завести такой же в Шотландии. — А что ты почувствовал, когда он пришел не к тебе, а к Мелоне? — Джон, это старая история, ей место в архиве. — И все же, что ты почувствовал? Если не прямую угрозу, то, может, злость, унижение, недостаток уважения? Каферти старательно зевнул. — Начинаю думать, что для Декафа еще слишком рано, для светской болтовни уже слишком поздно. Он отодвинул стул и медленно поднялся во весь рост. — К тому же у меня дела, а тебе, наверное, еще собаку выгуливать. Кэтрин Блум на экране телевизора сменились сделанные с воздуха снимки Порт-Аун-Вудс. В правом верхнем углу экрана повисла старая фотография Стюарта Блума. «Несс хотел, чтобы я купил это место», — заметил Каферти. «Но проблема в том, что потом мне пришлось бы заниматься восстановлением и дома, и рощи. Он уже успел настроить планов, а я вывози на себе все до последней мелочи». «Значит, ты бывал в Порт-Таунхаус?» «С тех пор, как его продали, нет. И в роще тоже. Приезжал как-то посмотреть, как кино снимают». Актерская игра была так себе, но надо отдать Джеки должное. Он умел отыскать пару симпатичных мордашек, на которые можно направить камеру. Знаю, большинство из них мы допросили. Но недостаточно сурово, чтобы порадовать мадам Блум. Каферти снова перевел взгляд на телеэкран, хотя новости переключились на политику. И кое о чем следователи помалкивают. Задумчиво проговорил он. «О чем же?» «На Блуме были наручники». «И как ты об этом узнал?» Каферти пристально посмотрел на Ребуса. «Не все еще выбыли из игры, Джон. Наручники полицейского образца, да?» «Они пока в лаборатории. Кто твой человек в полиции?» «У меня вопрос поважнее. Как ты узнал о наручниках?» Шивон на ушко нашептала. Я бы расценил это как утечку сведений, тем более, что человек, которому она сливает информацию, вел первое расследование и вполне может попасть в подозреваемое. Наручники могли взяться откуда угодно. Осмелюсь заметить, что и ты, и твой приятель Мелони знали бы, как достать браслеты. «Пара монет нужному копу», — согласился Каферти. «В 2006-м таких было пруд-пруди. Плюс люди вроде твоего босса, Билла Ролстона, добрые друзья Эдрина Бренда. Они сиживали за его столом во время благотворительных вечеров. И не забудь про папашу Блумова бойфренда. Я, кажется, припоминаю, что он твой приятель. Еще что-нибудь хочешь добавить?» Каферти сделал вид, что задумался. Ребус решил не дожидаться ответа. Брайан Стил и Грант Эдвардс делали кое-что для Бренда и для тебя. Да? Ребус кивнул, не сводя глаз с каферти. Не думай, что я не знаю. И что ты по твоему знаешь?» Что незадолго до исчезновения Блума ты встречался с Коннором Мелони. И брал с собой Стила и отварца для внушительности. Только Стила. Кафертин на минуту задумался. А твои приятели в уголовном розыске Глазга? могли они приглядывать за Мелони? Они за ним приглядывали с той минуты, как его самолет сел в Глазго. Подтвердил Ребус. Стил тогда служил патрульным и носил форму. А это значит, что он по долгу службы имел при себе наручники. В день, когда он ездил со мной, на нем был прекрасный, скроенный по фигуре костюм. Помню, я немного разозлился, потому что устыдился работы собственного портного. — А что ты говорил, Мелони Простюрта-Блума? Каферти покачал головой. — Ты правда думаешь, что твои приемы сработают? Что он на них не купится, да и никто не купится. Следователи сосредоточатся на тебе и твоей компании по заслугам. Ты продаешь лежалый товар, Джон? Ну, правда, мне за тебя даже слегка неловко. Я все думаю, в каком же ты отчаянном положении и чьи следы пытаешься прикрыть? Прими совет. Ты человек не вполне здоровый. Попробуй приспособиться к реальности, научись расслабляться и получать от жизни удовольствие. Не надрывай пупок из-за всей этой истории. Ребус поднялся. «Да я-то расслаблен и даже удовольствие получаю, а вот ты...» «Что я?» — Ребус указал на лоб Каферти. «Жилка у тебя на виске дергается уже минут пять. А значит, мне тут больше делать нечего». Ребус двинулся к двери. Каферти остался на месте. Лишь когда дверь закрылась, он прижал палец к виску. Ребус был прав. На виске пульсировало. «Выложиться в спортзале?» «Вряд ли это поможет», — подумал Каферти.